Глава восьмая. Рывком входя в ускорение, я специально задержал себя в некоем промежуточном состоянии между входом и выходом из него. Я надеялся двигаться достаточно быстро, чтобы успевать реагировать на атаки своего противника. Но делать это так, чтобы мои движения были заметны обычному взгляду и хоть и оставались очень быстрыми, но не были бы настолько невероятными. Здраво рассудив, что перед такой толпой народа было бы грамотно скрывать свои истинные возможности и что такой трюк поможет мне продержаться в ускорении намного больше обычного, я начал действовать. И что самое удивительное, у меня все прекрасно получилось. Я видел все движения подростка, который спешил ко мне и, со скоростью немного выше его, начал движение. Ощущения были довольно необычные, и я некоторое время просто уворачивался от ударов. Через минуту до меня дошло, что вся толпа смеется над моим противником, который, гоняя меня по арене, так ни разу до меня и не дотронулся. Это очень взбесило его, и он, собрав все свои силы, мощным рывком прыгнул ко мне. Пропустив подростка чуть вперед, я сделал шаг в сторону и, оказавшись сбоку от него, провел удар по основанию опорной ноги. Как и ожидалось, противник в своей ярости ничего подобного не ожидал а в особенности такого коварства, и с громким звуком впечатался спиной в землю. Подняться я ему не дал. Классическая боксерская двойка в подбородок и парень в нокауте. «Руки-то помнят?» Довольно подумал я про себя, сгибая и разгибая кулаки. Выйдя из ускорения, я первым делом обратил внимание на звенящую вокруг тишину. «Я же говорил, что он побьет этого верзила. Очень звонко, в наступившей тишине, прозвучал веселый голос Ника, обращающегося к Киру. И тут же поворот головой в сторону какого-то толстяка. «Эй, я выиграл! Гони деньги!» И тут толпа взорвалась. Что там началось? Кто-то рвал свою бороду, кто-то бороду соседа. Зрители загомонили, стараясь перекричать друг друга. Кто-то кричал, что так не бывает и что это все подстава. Люди, принимавшие ставки, довольно улыбались, и только Люк смотрел на меня очень серьезными внимательными глазами. «Иди сюда!» — махнул он мне рукой. Я подошел, не имея возможности ослушаться. «Ты нелец?» — спросил он, глядя в мои глаза. «Да», — ответил я, стараясь не отвести взгляд. «Мне кажется, недавно ты был чуть поменьше». Я равнодушно пожал плечами, не зная, что ответить. И хоть я и не подавал виду, однако по спине пробежал опасный холодок. Именно сейчас я как никогда хожу полезвя ножа, подумал я. После стрелы найдешь меня и заберешь свой выигрыш, понял? – сказал мужчина. Я молча кивнул. Хорошо, тогда иди. Возвращаясь к своим, я старался вести себя спокойно и как можно более независимо, но внутри меня терзали смутные сомнения. Люк выглядит тертым калачом. Сразу видно, что он в чем-то меня подозревает. И, вспоминая человека, которого я съел, не скажу, что беспочвенно. Блин, может, после боя сразу сбежать? Нет, не вариант. Тогда он на моих ребятах отыграется. И тогда им будет очень плохо. А ведь я не могу их бросить. Дело не в том, что я такой альтруист, а в том, что я дал себе обещание заботиться о них. И если с ними что-то случится, то я не смогу себя простить. Это такой груз, который всю жизнь будет тянуть меня вниз, не давая свободно дышать и чувствовать себя человеком. А если всех забрать и уйти из трущоб? Здесь слишком тяжело выживать даже взрослым. Что уж про детей-то говорить. Уйдем из трущоб в нормальные районы города. Там постараемся выжить. Хотя без подготовки, без информации ничего сделать не получится. Ещё попадём из огня да в полыми. Вдруг там за бродяжничество казнят? Ну, это, конечно, вряд ли. Ну, а вдруг? Или на опыты магам отдают? Эх, не катит такой вариант. Да если даже и припрёт, то у нас точно ничего не получится. У нас, с учётом Гната, четверо транспортабельных. С ними мы далеко не уйдём. Блин, чёрт бы побрал этого люка, чёрт! Что ему нужно вообще? «За выигравшим зайди», — сказал он. Как будто здесь мне его отдать не мог. Тут бы я авторитет свой поднял, как человека, который ценит свои слова. А тут к себе вызывает, поговорить без лишних ушей. Конспиратор, блин! А может, я зря себя накручиваю? Ну, подумаешь, к себе пригласил. Может, просто заинтересовался и дело, какое предложить хочет. Ай, что гадать, схожу, узнаю. За своими рассуждениями я и не заметил, как в центр импровизированной арены вышел Кир с ножом напротив него уже стоял противник такой же взрослый парень как и мой на голову возвышающийся над мальчишкой бой выкрикнул люк и противник кира разъяренный моей победой над своим другом прыгнул на него кир растерялся от такого напора и тут же был наказан длинным прямым разрезом на груди у меня прямо оборвалось все перед глазами я не заметил как подпрыгнул вверх и оказался на ногах попытался стартануть Но чьи-то крепкие руки с проворством обхватили мое тело и не давали сдвинуться с места. «Не лезь, малой!» На приблотненный манер, растягивая слова, проговорил мне кто-то в ухо. «Бо один на один, не лезь!» Я кивнул, показывая, что понял ситуацию и уяснил, что мое вмешательство может все испортить. Еще нарушу какое-нибудь правило, и тогда все. Может, и дисквалифицируют. Как тогда ребятам отдуваться? Тем временем ситуация на арене выровнялась. Кир несколько раз полоснул своего противника по телу и показал, что не нужно преждевременно праздновать победу. Но все-таки преимущество в силе, возрасте и опыте было не на стороне Кира, и он обзавелся еще несколькими свежими порезами. Кровь сочилась из них, и мальчик на глазах начал слабеть. «Я уже видел, как он побледнел и начал заваливаться назад». Рванув вперед, я подхватил его на руки и не дал повалиться на землю. «Он проиграл!» — поднял я руку. Люк кивнул, а противник Кира что-то разъяренно рыкнул на меня, но ослушаться Люка не мог. Подхватив Кира, я вернулся, досадуя, что сорвался и потерял над собой контроль. А вдруг действительно нарушил бы что-нибудь? Моим вторым противником был лысый мальчишка с фингалом. Он беззубо мне улыбнулся, вероятно, пытаясь запугать и приготовился к бою. «Начали! Бой!» Этот парниша учел причину неудачи моего предыдущего противника и не стал сходу бросаться на меня. Вместо этого он аккуратно приблизился ко мне и начал осторожно работать руками и пробовать мою защиту на прочность. Ну что сказать, тактику он выбрал правильно. Руки у него намного длиннее, чем у меня. Здесь преимущество на его стороне. Да и к тому же он достаточно ловок, чтобы не давать моей низкорослой фигуре долго от него убегать. Но кое-что он не учел, а точнее, он кое-чего не знал. А не знал он того, что я могу входить в ускорение и своевременно реагировать на его атаки. пропуская его удары, а где-то отвожу в сторону. Понемногу уворачиваюсь. Парень начинает заводиться, и его улыбка превращается в хищный оскал. Он начинает делать широкие замахи и со всей силой старается ударить меня. Однажды я прочитал в одной статье, что под мышкой находится болевая точка, и что если сильно туда ударить, то рука может потерять чувствительность. Что ж, сейчас проверим. Раз. Я, делаю шаг вправо и вниз, пропуская руку противника под собой. Два. Отвожу руку назад, а затем, на секунду включая ускорение, мощно бью парню прямо в подмышечную впадину. Три. Бью опустившего от боли голову парня в затылок. Четыре. Парень упал на песок без сознания, а я, удовлетворенно кивнув, пошел к своим. «Ну что, Ник, сделаешь следующего?» — весело спросил я, не обращая внимания на творящийся вокруг меня ажиотаж и осекся. Ник стоял темнее тучи и задумчиво смотрел перед собой. Потом перевел взгляд на меня и покачал головой. Я повернулся. На арене стоял крепкий горбатый парень с длинными обезьянными руками и некрасивым лицом. В правой руке он держал широкий, даже на вид опасный нож, и, улыбаясь, призывно махал Нику рукой. «Это калека?» Ничуть не сомневаясь в ответе, спросил я. «Да, на ножах я ему не противник. Он еще ни разу на моей памяти не проигрывал. Тогда ты не против, если я выйду против него?» «Нет», — ответил Ник. На его лице было написано облегчение. «Только будь аккуратен, он садист и всех своих противников страшно калечит». Я кивнул и, достав из своей штанины прикрепленный к ней нож, пошел в центр. Краем уха слыша принимаемые на коллегу ставки и то, что на меня поставило несколько человек. Я дождался, пока ажиотаж и неприятные слова в мой адрес хлынут, опять повернулся к Люку. «Ставлю на себя свой выигрыш». Люк кивнул, но ставить на меня не стал. Сомневается? Если честно, то я тоже. Никогда ножом не бился и даже не представляю, как это нужно делать. Хотя, если взять на вооружение опыт товарища Сигала, то многое может и прокатить, особенно с врубленным ускорением. Сделав несколько быстрых движений ножом, вспоминая движения Стивена, я непроизвольно вошел в ускорение, а потом, спохватившись, вышел из него. «Бой!» Неожиданно прозвучал голос Люка. И калека с жутким криком бросился на меня. хрена себе!» «Чуть под себя не сходил!» «Вот это рожа!» Хорошо, что успел уйти в ускорение и начал отклоняться, а то лежал бы сейчас перерезанной глоткой. Я скосил взгляд на начавший наливаться кровью разрез на груди. Просто повезло. Спустившись с небес на землю и пообещав себе понизить свою самооценку, я начал, нанося множество обманных ударов в стиле Сигала, наступать на противника. Калека пытался защищаться, однако его руки быстро были покрыты большими порезами. Я, следя за ножами, этого почти не заметил. Себе бы чего не отрезать с такими-то движениями. Когда из рук противника выпал нож, я несколько раз полоснул его торс и дал возможность отскочить. Заметив поднявшего руки подростка, я вышел из ускорения и опустил руки. И зря. В глаза мне тут же прилетел песок. И они ужасно заболели. Не помня себя от ярости, я прыгнул к размытому силуэту урода и с закрытыми глазами начал наносить удары ножом. Когда я перестал ощущать его жизнь, я откинул нож в сторону и начал вытирать глаза. Они ужасно болели. Но я все же смог их немного прочистить. Повернув голову в сторону калеки, я вздрогнул. На его месте оказалось кровоточащее тело. Держа себя в руках, Я посмотрел на гомонящую толпу и на Люка, с интересом смотрящего на меня. Затем на людей-колейки, которые неотрывно смотрели на тело своего мёртвого главаря. «Ну что ж», — прервал мои разглядывания голос Люка. «Победила банда Гната, или, как я теперь понял, банда нелюди». Я перевёл взгляд на Гната, и тот кивнул. «Это были интересные бои», — продолжил говорить Люк. «Приходите к нам еще!» Когда зрители начали расходиться, а к нашим подошел мак, за моей спиной остановился люк и, положив мне руку на плечо, сказал, «Тебе нужно будет много мне рассказать, если не хочешь плохо кончить». Я повернул голову в сторону мужчины и, посмотрев в глаза, сказал, «Пошли поговорим, мне нечего скрывать». Успокаивающе кивнув ребятам, я пошел следом за мужчиной. За нами пристроились два уже знакомых мне охранника люка и, навесив на лица скучающее выражение, начали цепкими взглядами рассматривать толпу. Задавать вопросы, связанные с целью нашего прибытия, я не стал. А зачем? Придет время, и тогда все станет понятно. Стоит только немного подождать. Да и к тому же не мудрено догадаться. Наверняка мы держим путь в дом люка или в любое другое спокойное место в котором есть возможность спокойно, не опасаясь прослушки, поговорить. Люк периодически скашивал глаза в мою сторону. Наверняка он ожидал различных вопросов от ребенка моего возраста. Но я молчал. Скорее всего, мне нужно было поддерживать легенду ребенка, задавать множество вопросов или, например, говорить без умолку. Но на меня навалилась какая-то странная апатия, и я, механически переставляя ноги, двигался вслед за мужчиной даже не думая, о чем мы сейчас будем говорить. Наверняка, нехарактерное для меня состояние было вызвано так называемым адреналиновым откатом, о котором так любят писать в современных книгах. Мол, человек после стрессовой ситуации и мощнейшего выброса адреналина чувствует себя вялым и изнеможенным. Из него как будто выдергивают стержень. В принципе, убийство человека — это тоже мощнейший стресс. И можно было бы подумать, что так на меня повлияла смерть калеки от моих рук. Но если быть честным, то я ничуть не переживал. Конечно, какой-нибудь общий человек на Земле сказал бы, что я монстр и убийца, что убив человека, я не испытываю никаких угрызений совести. Пусть так, но я в своем поступке совершенно не жалею. Калека пришел к нам с мечом, от меча и умер. Точнее, от ножа, от моего ножа. Ну и что? Я сделал только то, что должен был. В конечном итоге он бы перерезал мне глотку и ничуть бы об этом не жалел. В этом была его сила. Раньше бы я так не смог. Но не сейчас. С момента попадания в этот мир я постоянно дерусь, постоянно сражаю за свою жизнь. Я убиваю, калечу, подставляю других, чтобы выжить. Чтобы жил я и мои новые друзья. За эту неделю я увидел столько трупов, сколько не видел за всю свою предыдущую жизнь. И меня не воротит, не тошнит. Я привыкаю к этому ужасному запаху трущоб, полузгнивших отходов, дерьма, трупов и немытых тел. А калека? Дать фу на него! Плохой был человек, пусть еще и подросток. Я уверен, что он не последний убитый мной человек. Ведь если не я, то меня. А жить я еще хочу. И жить хорошо. Зато теперь у меня репутация похлеще его будет. До сих пор вспоминаются зеленые рожи, смотрящих на меня зрителей. Вынырнув из своих размышлений, я перевел свой взгляд на окружающую обстановку. Наша небольшая компания уже прошла большую часть рынка и, как я понял, направлялась в сторону ближайшего трактира. Я оказался прав. Ни на секунду не останавливаясь на входе, люк, пошире развернув свои немаленькие плечи, зашел внутрь. Я также скользнул вслед за ним. В трактире было очень душно, воняло не так сильно, как я это предполагал, но тоже не слабо. К тому же, с моим обонянием, нахождение здесь было настоящей пыткой. И я начал искать способы не помереть раньше времени от банального удушья. «Е-мое!» — мысленно воскликнул я. «Если я могу увеличивать свою чувствительность, то, может, у меня получится ее уменьшить?» Проверяя промелькнувшую мысль, я представил, как нос перестает распознавать запахи, и… «Эврика! Получилось!» Поднявшись на второй этаж, Люк указал мне на одну из дверей и произнёс. «Зайди внутрь, жди там и ничего не трогай». Помещение оказалось жилой комнатой и наверняка Люка. В ней была большая двуспальная кровать, массивный стол, заваленный различными бумагами. И, о боже, я даже глаза протёр. Книжный шкаф! Не утерпев, я рванул к нему и даже хотел посмотреть одну из книг. Как вспомнил что чужие вещи без спроса брать нехорошо. И неизвестно, как отреагирует хозяин комнаты, если грязный мальчишка, которому он, кстати, запретил что-либо делать, будет их листать. Дверь отворилась, и на пороге появился люк. В его руках была большая миска с ароматно пахнущим мясом. Увидев, что я стою возле книжной полки, хмыкнул. «Что, понравились книги?» Я кивнул пытаясь одновременно смотреть как на книжную полку, так и на большие куски ароматного, вкусного и сочного мяса. м, -м, -м блин, слюнки потекли!» Поставив миску на стол, Люк сел на место хозяина. «Ешь», — сказал он. «Это специально для тебя». Подойдя к столу с другой стороны, я залез на настоящий там табурет и, протянув руку к еде, замер. «Опасность!» завопили инстинкты моего тела я принюхался помимо мяса и специй в этой еде присутствовал какой то непонятный и явно враждебный мне запах который как раз таки и заставлял меня напрячься яд вряд ли думаю захоти люк меня убить у него бы это и без того получилось значит что правильно сыворотка правда или что то такое чтобы я ему все интересующие его детали рассказал Убрав руку от миски, я посмотрел на серьезно смотрящего Люка и помотал головой. «Что-то есть перехотелось», — сказал я ему. «Почему?» «Потому что вы позвали меня для того, чтобы вручить мне мой выигрыш, и ничего не сказали о неизвестных зельях, которыми напичкана предложенная вами еда». «А, даже так?» — мужчина помялся. «Тебе не говорили, что ты слишком умный?» — неожиданно спросил он. «А вам не говорили, что глупый в трущобах быстро умирает?» Осторожно подбирая слова, ответил я. «Я это и сам знаю», — ответил он. «Но все же ты умнее многих своих сверстников, и это довольно странно. Но это уже вам решать, а не мне. Я как-то не могу своем оценить». Несколько косноязычно выразился я, в последний момент решив не пугать Люка умными словами. Мужчина хмыкнул. «А скажи-ка мне, мой нечеловеческий дружок». Неожиданно доброжелательным голосом, от которого у меня по спине пробежали мурашки, протянул Люк, подавшись ко мне. «А как ты за неделю так сильно в росте прибавил, м? Мне, например, очень интересно». И, не дожидаясь ответа, встал из-за стола и, повернувшись спиной ко мне, начал размеренно шагать по комнате. Его поведение настолько не укладывалось в мой стереотип, что у меня чуть дым из ушей не пошел. Здоровый лысый мужик, больше похожий на медведя, вставшего на задние лапы, чем на человека, и который вел себя, словно мой бывший профессор по высшей математике, решающий в уме сложную задачку. «Ты вообще очень меня поразил!» — продолжил говорить мужчина, ни на секунду не останавливаясь. «Твои боевые качества тоже требуют отдельного внимания. Скорость, сила, реакция, техника боя — они необычные и удивительны». «Я ничего подобного в жизни не видел, а видел я много, очень много. Ты необычный ребенок». Мужчина замолчал и, повернувшись, неожиданно рявкнул. «Кто ты? Признавайся!» Меня, если честно, всего перетряхнуло в этот момент. Я просто растерялся, когда такая махина нависла надо мной, и неожиданно протянул. «А если я здесь обоссусь сейчас, то кто убирать будет?» И только закончив фразу, осознал, что я сейчас сказал и кому. Люк неверяще смотрел на меня, хлопал глазами, а потом неожиданно громоподобно заржал. Смеялся он долго и самозабвенно, пока не успокоился. «Блин, вот же я старый стал!» — протянул он. «Уже ребенка непонятно в чем начал обвинять. Ладно, иди», — сказал он и, достав из стола кошель с деньгами, кинул мне. «Лови, это твой выигрыш». Дождавшись, когда я славлю кошель, продолжу. «Можешь идти, никто тебя задерживать не будет. А на выходе мой человек проведет тебя и твою банду, чтобы никто не подумал у вас ничего отобрать». Решив, что поговорить в такой обстановке и с таким человеком может больше и не получиться, я решил остаться и попробовать наладить с ним деловые отношения. Посмотрев, что я стою на месте и не двигаюсь, Люк изменился в лице. «Ты что, сопля малолетняя, не веришь мне?» Взревел он. «Думаешь, я дурить тебя буду? Ну-ка прочь отсюда, а то я тебя быстро на место поставлю». Положив кошель на пол, я сел на предложенный мне в начале разговора табурет и, закинув ногу за ногу, расслабился. На лицо Люка страшно было смотреть. Он побагровел и, громко бухнув руками по столу, уже начал было подниматься, как я остановил его фразой. «Я знаю, кто убил человека Никона несколько недель назад в переулке и забрал деньги». Люк, мгновение назад желающий разорвать меня на части, замер и, успокоившись, сел на свое место, внимательно глядя на меня. «Их зовут Дрост и Филин», продолжил свою речь я. «Кто и откуда, не знаю, врать не буду, но погоняло их. На моих глазах они затащили труп в переулок и начали его обыскивать, пока не наткнулись на вышивку». Затем в темпе пересыпали деньги и сбежали. «А почему раньше не сказал, люди ходили искали свидетелей, могли бы неплохо наградить?» «Нарожен лезть не хотел», — пожав плечами, ответил я. И на непонимающий взгляд мужчины пояснил. «Никон опасный человек, как и вы. Не знаю, что принесло бы мне мое знание. Может, и наградили, а может, нож бы под ребра засунули, а потом и поминай, как звали. А так жил я себе вполне спокойно, и дальше так жить буду». «Правда, раньше жрал, что попало, но это в прошлом. Думаю, с вашей помощью я могу это исправить». «А почему сейчас мне все рассказал?» «Я увидел, что мужчине интересно. Пусть я ребенок, а он очень успешный криминальный авторитет, но сейчас он с интересом ждал моего ответа. Потому что понял, что с вами можно иметь дело, да и отблагодарить вас как-то нужно. Все-таки вы не обжулили ребенка, а эти деньги помогут мне и моим детям немного побарахтаться». К тому же, мы общаемся в приватной обстановке. Такого случая может больше не предвидится Ты меня заинтересовал. Немного помолчав, сказал Люк. Я улыбнулся. Так на это же весь расчет и был. Люк замерз широко открытыми глазами. А я улыбнулся. Не нужно считать меня ребенком, если я выгляжу так. Не знаю почему, может, это обусловлено моей расой, но психологически я взрослее быстрее, чем другие дети». «Да к тому же то, что я не умею читать, еще не значит, что я глуп и не умею размышлять. Думаю, вы это и так заметили. И поздравляю, у вас не паранойя. Я действительно очень подозрительный тип». Люк усмехнулся и, достав из стола бутылку вина, немного из нее отпил. «Ты странный ребенок», — произнес он, промочив горло и поставив бутылку на место. «А вы не менее странный бандит», — вернул я ему усмешку. «Книжки почитываете, писать и считать умеете. Прям не душегуб, а аристократ какой-то». Мужчина замер и мгновенно бросился на меня. Войдя в ускорение, я попытался уклониться от его ударов, но несколько мощных пощечин показали, что он вполне способен сражаться на такой скорости. Атак заставили меня драться всерьез. Я вошел в ускорение на максимум и попытался атаковать, но люк был быстрее. Я не успел удивиться, как получил мощный удар в живот, и, отлетев на несколько метров, врезался в стенку. «Ха-ха-ха-ха!» <смех> Неожиданно весело рассмеялся Люк. «Что, не ожидал такой скорости от старика, малыш?» А я только ошарашенно мотал головой. Своим смехом он заставил меня усомниться в своем душевном равновесии. То серьезен и угрюм, а тут весело смеется, как бешеный. «Пойдешь ко мне в ученики?» Ни с того ни с сего спросил мужчина. «Чего?» Удивился я. «В ученики, говорю, пойдешь? Буду тебя учить». «Пойду», — хрипло сказал я. «А то, что я ваш секрет знаю, это ничего?» «Ничего», — помотал он головой и заржал. «Потому что это неправда. Какой я, мать, аристократ. Хотя рыцарские шпоры у меня есть». «Рыцарские шпоры?» — удивленно подумал я. «Он что, рыцарь, что ли? Нифига себе». На последних мыслях мои ноги подкосились, и я начал падать на пол. Сука, что опять? Очнувшись через некоторое время, я ощутил себя лежащим на кровати Люка. Самого мужчины не было. Подноса со жрачкой, кстати, тоже. Дверь открылась. Что, уже очнулся? удивился Люк, глядя на меня. В его руках я увидел тот же поднос, только с другим мясом. Принюхался. Точно с другим. В животе заурчало. Давай за стол, если голова не кружится. Я осторожно приподнялся, болел живот и затылок, видимо, неплохо ударился головой, когда врезался в стенку. От этого и сознание потерял. Аккуратно встав, я дошел до своего стула и забрался на него. Руки были грязными и в крови. Но на подносе я заметил весело поблескивающую вилку и, не раздумывая, схватился за нее. Не дождавшись разрешения хозяина, я наколол на вилку большой кусок ароматно пахнущего мяса и жадно начал его поедать. «М-м-м-м!» замучал я с набитым ртом. «Как вкусно! м м м Мясо было просто бесподобно. Привыкнув есть, что попало, я уже начал забывать, что такое нормальная еда. Съев первый кусок, я приступил ко второму, а затем к третьему. Не обращая ни на что внимания, я начал поглощать четвертый, хоть и понимал, что это уже лишнее но моя жадность была настолько велика что я не остановился пока не умел его фух вытер я выступивший на лбу пот сейчас бы поспать часиков царь и жизнь удалась <къем> привлекк свое внимание люк и я повернул голову в его сторону а в тебе еще больше загадок чем я думал задумчиво протянул он я настороженно молчал скажи ты умеешь пользоваться часами в смысле Начал я строить из себя дурачка. «В прямом. Ты сказал, что тебе хотелось бы поспать несколько часов. Значит, ты знаешь, что такое магические часы и умеешь ими пользоваться». Состроив самую дебильную рожу, на которую у меня хватило фантазии, я только и делал, что смотрел на Люка. «Не смотри так на меня!» — гаркнул он. «Я теперь точно не поверю, что ты обычный ребенок». «Вот идиот!» Думал я, молча костеряя себя на всякий лад. Забыл, где находишься и с кем говоришь. Блин. Время шло, и люк опять начал закипать. А я придумал историю, которая выглядит достаточно правдоподобно и, к тому же, позволит мне добыть некоторую информацию. «Одно время», — осторожно начал говорить я. «Я жил в старой канализации вместе с бредовым стариком. Он меня частенько подкармливал и рассказывал разные вещи». Считать, кстати, тоже он меня научил. Одна из его историй была про часы. Он рассказал про стрелки и сложные механизмы, что-то чертил на земле и говорил, что в одном дне 24 часа. И он всегда, как после еды, говорил эту фразу. Вот она мне и приклеилась. Люк смотрел на меня, а потом кивнул, показывая, что верит. «А что, в сутках и правда 24 часа?» Я замер в ожидании. «Ну давай, скажи». Да. Yes. Физические законы этого мира такие же, как и на Земле. Отлично. Просто отлично. Переучиваться не придется». «А Вилкой он тоже тебя пользоваться учил?» Я кивнул. «У меня была похожая, только после смерти деда она куда-то пропала. Кстати, попытался я перевести разговор на другую тему. «А чему вы меня учить будете?» «Ну, сначала тому, что тебе от папы с мамой досталось. Входить в транс». «Ускорение улучшит», — радостно подумал я и тут же, показывая свое отношение к этой идее, воскликнул. «Круто!» Нашу беседу прервал громкий стук в дверь. В комнату, не дожидаясь разрешения, зашел худой мужчина в темном костюме и с маской на лице. «Время!» — сказал он, и, посмотрев на меня заинтересованным взглядом, вышел за дверь. «Зайдешь ко мне через два дня в это же время», — тут же сказал мне Люк. «Потом все обговорим». «Сейчас у меня много дел, а вот позже мы вдумчиво пообщаемся». Я кивнул и, попрощавшись, вышел за дверь. «Вот это пруха пошла!» Довольно думал я, спускаясь вниз. «Это же какие перспективы у меня открываются для развития? Люк — достаточно авторитетная личность и в то же время адекватный мужик, как я посмотрю. Вроде и особо меня не прессовал, но чувствуется, что при желании и кровь пустить может. Крутой у меня учитель будет. С таким ничего не страшно». Спустившись в зал, я пошел к выходу, но на середине пути мне помешали. «Эй, малой!» — гаркнул пьяный голос надо мной. «А какого ты тут делаешь?» Мое притупленное обоняние даже в таком состоянии почувствовало сильный перегар. Я, не сдержавшись, поморщился и повернулся к говорившему. Надо мной возвышался какой-то небритый худощавый имбецил, который, широко расставив руки в стороны, пытался держаться в равновесии. Разговоры смолкли, и посетители с интересом начали за нами следить. Что это, — подумал я, — очередная проверка люка или просто случайность? Что ему нужно, и почему все остальные посетители заинтересовались конфликтом между пацаненком и здоровым мужиком? Неважно. В любом случае, от того, как я себя сейчас поведу, будет многое зависеть. Дам слабину, позволю насмехаться над собой или не смогу достойно ответить, и все будут считать меня неудачником и лохом а смогу за себя постоять, то стану местной достопримечательностью и даже немножко своим, пусть слабым, молодым, глупым и неумелым, но своим. Смогу приходить сюда в любое время, и никто не будет пытаться меня прогонять. И пусть я уже ученик Люка, но это не значит, что я должен прятаться в его тени. Нужно так себя показать, чтобы все говорили, «Вон ученик Люка пошел, молодой да ранний, выше только горы, круче только яйца». Ну или что-то типа того. «Нужно зарабатывать свой авторитет и не давать слабины». «И что, не слышишь, что я говорю, сучоныш? Иди сюда!» — крикнул мужчина, и ко мне потянулась грязная лапа. А я в этот момент еще не решил, что делать. Было огромное желание отрезать этому мудаку его грязные пальцы. Или просто кровь пустить, но дело в том, что я совершенно не разбираюсь в местных понятиях. А это плохо. Судя по всему, это человек-люка, и калечить его будет не очень хорошо». Значит, нужно, не пустив кровь, заставить его себя опасаться. Тогда нужно выполнить залом кисти. И поваляю этого идиота по полу, и увечий серьезных не нанесу. Да и чего уж там лукавить, сразу произведу соответствующее впечатление. Резко вхожу в транс и хватая противника за кисть левой руки, а затем вдавливаю со всей силы большие пальцы в наружную сторону его ладони, а остальные пальцы в тыльную, делаю быстрый шаг назад и в сторону одновременно с тем нажимая на кисть против ее естественного сгиба и резко заворачиваю ее в сторону и вниз. Наблюдая за падением мужчины и его воплем, я непроизвольно напустил на лицо злую усмешку. Залом кисти — отличный прием. При правильном применении он поможет небольшому парню или девушке победить куда более сильного противника. Не прерывая размышлений, я своей ногой упираюсь в голову противника и тем самым поворачиваю ее в сторону от меня чем еще больше дезориентирую лежащего на полу мужчину. А ему и невдомек, что у него есть свободная рука, и что он может попытаться сбросить мой захват. Усиливаю нажим на кисть и не даю ему нормально размышлять из-за боли. Истошно воет мой противник. «Пусти!» Я довольно усмехаюсь и, отпуская его руку, отступаю назад. Вовремя. Мимо меня пролетает какое-то тело. Видимо, товарищ валяющегося и врезается в чей-то стол. Возмущенный вопль сидящих, несколько ударов, и вот второе тело оказывается на полу. Благодарно кивнув моим нежданным помощникам, услышал лишь взрыв смеха с их стороны. «Тебе конец!» С ненавистью глядя на меня, сказал первый, уже почти трезвый противник, и с низкого старта неуклюже рванул на меня. Среагировав в последний момент, я высоко прыгнул вверх, и приземлился на проскочившее подо мной тело решив что все таки без ножа обойтись не удастся я больно схватил противника за ухо и оттянув его вверх приставил к нему нож чуть надавив на ухо и дождавшись выступления крови я громко зашипел ему на ухо еще раз вякнешь и я тебе уши отрежу понял не дожидаясь ответа я надавил на нож а заорал мужчина понял я понял «А ты чей такой малой?» — спросил меня знакомый голос. Я, не выпуская ухо из рук, поднял голову. В дверях стоял Никон и пристально смотрел на меня. «Ученик Люка я». Никон кивнул, хотя глаза его были довольно удивленными. «А эти от тебя чего хотели?» — спросил он, указывая на лежащие на полу тела. «По морде получить хотели, вот я ему помог», — ответил я. Таверна взорвалась смехом. Я даже расслышал что-то типа «Во, малой дает!» «Может, ухо отпустишь, а то видишь, как бедняга побелел?» — спросил какой-то сердобольный. «Только если он дурить не будет?» Ухмыльнувшись, я опустил голову вниз. «Ты же не будешь?» «Нет!» — ответил мужчина. «А, ну тогда ладно!» Сказал я и, спрятав нож, поднял свой кошель, который непонятно когда бронил на пол. «Я пошел, всем пока!» Кинул я, выходя из трактира, И с удовольствием услышал, как многие кинули что-то вроде «Давай пока, не хворай» и так далее. мужикам понравился мой спектакль», — довольно подумал я. «Думаю, чуть что, проблем с общением не будет. И в следующий раз я смогу спокойно туда зайти. Не выгонят». «Эй, Нел!» — услышал я в стороне голос Гната и повернулся на звук. Дети сидели на земле, держа в руках различные свертки. над их мелкими телами возвышалась крупная фигура сопровождающего который лениво следил за моим приближением. Подойдя к детям, я со всеми обнялся, даже с охреневшим от этого Адамом. «Молодец!» — сказал я ему. Удивил. Парень, кажется, даже немного смутился и кивнул в ответ. Нел, пошли быстрее домой. Тут сопровождающий от Люка с нами пойдет, чтоб к нам не лез никто. Мы, пока тебя не было, хавки набрали, так что пожрём. «Да, давайте побыстрее, у меня еще дела», — сказал сопровождающий. «Нечего мне делать, еще с вами тут возиться». Уверив, что выдвигаемся, мы быстро дошли до нашего квартала. Остановив процессию, я достал из кошеля монету и кинул ее сопровождающему. Тот поймал ее и неудойменно посмотрел на меня. «Это на пиво. Благодарность за то, что довел». Мужик довольно кивнул и, развернувшись, пошел назад. «Зачем?» — удивился Гнат. «Он и так должен был нас сопровождать». А это для того, чтобы в следующий раз он нас добровольно сопроводить хотел, а не по приказу. Да и потом, в случае каких-нибудь непоняток на рынке, он нас может защитить от кого-нибудь. Ситуации разные бывают, а мы ему за это еще на пиво денежку подкинем. Так что следите, что я делаю, и запоминайте. В жизни пригодится». Подойдя к норе, вспомнила моих неудачливых нападавших. Дети лежали там же, где я их и оставил. Найдя их, мы перетащили их в подвал соседнего здания, где, как оказалось, у нашей банды было что-то похожее на тюрьму. Развязав пленников, мы растерли их конечности, чтобы они не затекли, а потом снова связали. Оставив их там, мы вернулись в нору и, рассевшись у костра, начали дожидаться готовки Саши. Дети устало развалились на своих лежанках и отдыхали. «Нел!» — позвал меня Кир. «А кто теперь у нас главарь, ты или Гнат?» Я перевел взгляд на замерзшего Гната и сказал. «Ну уж точно не я. Думаю, Гнат намного лучше справится с этим. Он и старше, и умней. На стреле, например, я могу быть главарем. Все-таки так Люк сказал. Ну а на самом деле у нас все будет наоборот. Гнат будет главарем. Гнат, ты же не возражаешь?» Мальчишка замотал головой, а на его лице мимолетно появилась облегченная улыбка. «Ну и хорошо, пусть руководит, а я его буду направлять. И дай бог, научу кое-чему. Потом будет мне первейший и ненуждающийся в контроле помощник». «Кстати!», Кстати — воскликнул я, принимая вертикальное положение. «Знаете, что мне Люк предложил?» «Что?» — подобрались все. «Предложил стать его учеником». «Ничего себе!» — протянул Ник, и все тут же с криками поздравлений бросились ко мне.